Неуверенно шагая, только вчера закончил выращивать ноги, учусь ходить. Тем более, эти штиблеты были не по ноге, жали. Я шел по улочкам Рима. Эти чуть больше двух месяцев не прошли, а пролетели. Сегодня, к слову, 28 января сорок второго Что там рассказывать? Жил в кузове, амулет климата спасал от холода ночами. Рядом водоем, метров 30 мелкая речушка. Готовил в котелке. Под сидушкой водителя ящик, там вещи и вот котелок медный. Супы варил, но основное время тратил на создание плетения амулета безразмерного хранилища и медитации. Сливал ману в алмаз-накопитель. А в рубин то, что сделал по плетениям. Пять дней прошло и открылось спецхранилище. Пять амулетов появилось. Меня так никто в лесу и не нашел, и пусть сканер пару раз показывал чужаков, но меня не обнаружили. Привязал все амулеты к себе, медальон убрал. Напомню, 40 лет его не трогать. Дальше стал восстанавливать тело. Тут помимо ног хватало болячек и травм, последствий ранений. Всю ману, что накопил, потратил, но довел до идеала. Даже пулевое ранение, след его, это лишь рисунок по сути. Никаких следов больше в действительности не осталось. За эти семь дней накачалось 70 килограмм. Я выехал из леса и покатил искать донора. Да, донора ног, но не в смысле пересадки. Амулет не знает, что такое выращивать конечности. Ему нужен образец, чтобы показать, как должно быть. Лечился, например, беря образец своего же тела. А вот запасных ног у меня нет. Я и Тарасова так лечил. Брал образец своей руки, подгонял по размеру к его телу и амулет выращивал нужное. Повезло, попался парнишка в военной форме. Солдатик вывольнительный был. Шел в шинельки, весело улыбаясь всему миру. Его и прихватил, как раз вошел в аурное хранилище. Кстати, потом шинель его использовал как лежанку и накрывался ею же. Доставал, вырубив заранее, снимал диагноз там, как должно быть, и дальше амулет работал, отращивая пока правую ногу до колена. Парнишку обратно ваурное. Мана утекала постоянно. У меня полдня только на медитации уходило. Полдня тратил уже на работы создание хранилища. Почти все содержимое кузова схарчил. Что есть, то есть. Особенно консервы шли где сосиски и с фаршем. Немного, но были. Главное, я закончил. Ноги на месте, молодые, кожа упругая. Парня выкинул, не убивал. Очнется, сам уйдет. Прибрал оставшиеся припасы, катил, пока бензин не закончился. Грузовик бросил, и на самолете вот ночью долетел до Рима. Почти хватило топлива, мотор начал сбоить километров за 10. Часть пути спланировал и сел на дорогу. По одежде то стоптанные штиблеты эти нашел под сиденьем грузовичка, тут же чистый комбинезон. Вот в них и шел по улице. Утро, город просыпался. Мне нужны ювелиры, заказать создание основ для амулетов, особенно хранилищ. Приметив ломбард, продал золотой лом с монахов, плюс четки. На немецком общались, тут один работник знал его. «Хорошо взяли. Хватило зайти в парикмахерскую, голову мою постригли, сделали короткую армейскую стрижку и на рынке поменять одежду. Свежие трусы и майка, брюки, тут широкие принято носить, рубаху и куртку с кепкой. На обувь уже не хватило, в тех же штиблетах ходил. Продал три пары часов, это с пилота, сопровождающего и монаха». Купил отличные ботинки по ноге и три пары носков. Даже поел в кафе. Люблю итальянские блюда. Дальше поискал и нашел ювелиров. Один согласился взяться за работу без аванса. Материал его. Мол, завтра занесу оплату. Марк из Плавов сообщил, как и что отливать тоже. Тот записал и начал работать. Ведь за срочность я тоже платил. Сам же, дождавшись темноты, ограбил банк даже с его хранилищем. Аурная теперь у меня полная. А ведь накачалась за это время на тонну и 400 кило. Сейчас почти 2,5 тонны имею. Ну все, деньги были, включая валюту и золото. Можно оплачивать работу специалистов. Сам же, устроившись на ночевку на чердаке частного дома, Постелил шинельку солдата и лег, прикидывая планы на будущее.